«Новые тамплиеры и человека-звери». Эпиграф. «Я действую как проводник воли Божьей, борясь с евреями. Я делаю работу Творца». Адольф Гитлер. Майн камф. Орден иезуитов сотрудничал с Муссолини и Гитлером. Большая советская энциклопедия. В то время, когда на евреев устраивали облавы, словно на бешеных животных, в христианских храмах произносились заклинания семи из их кабалы. Кто бы вспомнил о том, что когда-то они были собственностью этого затравленного народа? Если даже вспоминали, то не принято было об этом задумываться, потому что все мысли о евреях были окрашены страхом и ненавистью, наполнены конкретным содержанием, которое вытесняло все остальное. Антисемитизм, охвативший Европу, и протоколы, использованные и церковью, и тайной полицией, и нацистами, пример кодирующей идеи. Она до сих пор живет, имеет огромную инерцию и раз за разом воскресает в литературных проповедях против жидомасонства и в виде подвига в кавычках националистических организаций. Идея «живет» переходит от поколения к поколению, побеждая время. Время проходит, и многие ее носители уже являются просто людьми, впитавшими эту идею вместе с представлениями родителей о жизни. Так рождается мифология определенной эпохи. Она не основана на реальных фактах, но в ней есть старые заблуждения, принимаемые за факты, и определённая логика, позволяющая объяснять некоторые явления, следуя мысль по накатанной колеи. Лев Троцкий и Адольф Гитлер провозглашали одну и ту же политику по отношению к русским. Но стоило пройти нескольким десятилетиям с того времени, и благодаря вековому мифу, они воспринимаются по-разному. Сионизм Троцкого для всех русских понятен и ужасен. Для многих русских, когда они о нем узнают, он проявление извечной угрозы миру со стороны жидомасонов. Фашизм же Гитлера представляется как просто проявление странной исторической катастрофы, произошедшей с немцами, и ни у кого не возникает мысли обвинять в нацизме всех немцев. По нормальным человеческим соображениям им сочувствуют как обманутым, введенным в заблуждение. Но среди русских даже есть мнение, что в деятельности Гитлера было некое рациональное зерно, что касается уничтожения евреев, и даже некоторой доли уважения за это к фюреру. Это убеждение принадлежит малому числу русских людей, но они являются носителями этой идеологии, идеей, возведенной в непререкаемый культ, идеей, которой ни один из них не будет подвергать сомнению и аналитической проверке фактами и общей логикой. Для них это внутренний непреодолимый барьер. Перешагнуть за него означает оказаться опять в состоянии смешленого ребенка, который до появления в мир знал только у трубы матери и ничего больше. Идеология – удобное внутреннее состояние, заменяющее для человека свободу самоволием, ответственность ненавистью познания идеи. Это состояние похоже на прочное яйцо, и любое посягательство на него со стороны, грозящее разрушением этой скорлупы, рождает страх человека потерять свой маленький уютный мир. В нём всё понятно: есть свои, есть чужие, евреи и арийцы, правоверные и неверные. Принцип жизни прост и не требует дополнительных душевных усилий. Психология учит, что человек, закодированный на идее, не способен от неё избавиться, если только в его жизнь не придёт настоящая любовь. Она единственная поднимет человека над животными инстинктами ненависти, над закостеневшими рефлексами, возвращает к свободное, открытое человеческое состояние.